Глава четвертая. Нельзя сказать, чтобы в понедельник утром Артур уж так рвался в школу. Прямо скажем, ему туда хотелось гораздо меньше обычного. После того, что стряслось сразу после полуночи, ему так и не удалось толком заснуть. Он в ужасе просыпался каждые полчаса, потея и отчаянно задыхаясь, и, по счастью, обнаруживал, что свет по-прежнему включен. Все кругом тихо, и ничего ужасного не происходит. Керамический варан с комода по-прежнему неподвижно стоял в ногах его кровати, и когда комнату, наконец, заполнил солнечный свет, сделалось трудно поверить, что грозный ящер среди ночи ожил и отогнал пакостное существо, подлетевшее к окошку с той стороны. Артуру очень хотелось бы списать все случившееся на обыкновенный ночной кошмар, да на том и забыть. Увы он знал, что все было очень даже реально. Вещественным свидетельством тому были атлас и ключ. Артур некоторое время взвешивал про себя, не оставить ли их дома, в керамическом брюхе дракона, однако после завтрака все же извлек их и убрал свой школьный рюкзачок. Перед тем, как выйти наружу и сесть к маме в машину, он самым тщательным образом осмотрел сад из окошка. В городке где они жили раньше, Артур ходил в школу пешком. Здесь он, наверное, со временем будет ездить на велосипеде. Пока мест же родители считали, что он еще не созрел для таких физических нагрузок, и мама пообещала подбрасывать его в школу по пути в свою лабораторию. При иных обстоятельствах Артур, вероятно, заортачился бы хоть для виду. Должен же он был в самом деле изобразить свободолюбие и независимость, перед лицом братца Эрика, который в некоторых отношениях являлся его кумиром. Эрик был легкоатлетической и баскетбольной звездой. Вот уж кто без малейших проблем освоился в новой школе и даже успел стать чуть ли не главной ее спортивной надеждой. Эрика прочили в ведущие игроки лучшей школьной баскетбольной команды. У него уже была собственная машина, купленная наличные средства. По выходным Эрик подрабатывал официантом. Правда, подразумевалось, что на этой машине он повезет Артура в школу только если случится нечто серьезное. Общество младшего брата могло, знаете ли, повредить его имиджу. Тут надо заметить, чтобы Эрик на сей счет не говорил, в прежнем городке он не раз вмешивался в жизнь Артура и очень по делу. То разгонял уличную шпану, порывавшуюся обижать младшенького, то выручал его, когда тот расшибался на велосипеде. В общем, Артур про себя был только рад, что поедет в школу с мамой. Он крепко подозревал, что хмыри в котелках и подобия людей, чего доброго попытаются подкараулить его у школы. Он и так провел немалую часть ночи, обдумывая, каким образом ему от них защититься. То обстоятельство, что взрослые, скорее всего, не смогут их увидеть – ничуть не облегчала задачу. А ведь именно так, вероятно, и будет, если правда то, что рассказал ему Эд. По дороге в школу ничего из ряда вон выходящего не произошло. Они лишь проехали еще раз мимо уродливой громады замка, возвышавшегося на месте нескольких обычных кварталов. Артур решил проверить, может ли его мама видеть дом, и стал рассуждать о его необычных размерах. К сожалению, история повторилась. В точности как и папа, Эмили Пенхалиган видела лишь самые обычные здания. Артур тоже помнил, как здесь все выглядело раньше. Он изо всех сил щурился, отводил глаза и резко поворачивал голову, но видение, или мираж, или что это было, никак не рассеивалось. Он по-прежнему видел дом. Когда же он старался присмотреться к строению попристальнее, всякий раз оказывалось, что оно очень уж беспорядочно, сложно и странно для восприятия. Слишком велико было его архитектурное многообразие, слишком много было в нем всяческих дополнений и переделок. Артур честно пытался вычленить хоть что-то вразумительное и сообразить, как одно с другим согласуется. Но только нажил головокружение. Стоило ему присмотреться к какой-нибудь башенке, как его отвлекал изгиб крытого перехода, или круглая кошка-тимпан в ближайшей стене, или еще что-нибудь этакое, и в результате башенка оказывалась забыта. Еще он обнаружил, что очень трудно во второй раз найти взглядом то же самое место. То ли дом неуловимо менялся всякий раз, стоило отвести от него глаза, То ли автомобиль слишком быстро ехал вдоль стены, так что пестрая мешанина деталей не давала себя рассмотреть. Когда же дом остался позади, Артур на некоторое время даже утратил бдительность. До такой степени обычной была оставшаяся часть дороги до школы. Стояло самое обыкновенное утро. Уличное движение, пешеходы, ребятня. Нигде никаких признаков сверхъестественного. Когда машина свернула на улицу, где располагалась школа, у Артура несколько отлегло от сердца. Как грела душу эта скучноватая обыденность. Светило солнце, кругом были люди. Ну, может ли с ним что-то произойти? Но стоило ему выйти наружу у школьного крыльца, а маминой машине отчалить, как справа, на парковке для учительских машин, возникло сразу пятеро личностей в котелках. Типы в черных сюртуках выросли словно из ниоткуда, точно куклы-марионетки, чьи нити внезапно натянул кукловод. Они тоже заметили Артура и двинулись к нему, обходя автомобили. Двигались они достаточно странно, по прямой, резко сворачивая опять-таки под прямым углом, чтобы не столкнуться с преподавателями и учениками, которые их в упор не замечали. Артур оглянулся и увидел, что слева появилось еще несколько собаколицых. Он даже заметил, как они выросли непосредственно из земли, облачками темного пара, который сразу же уплотнялся, образуя все новые силуэты в темных сюртуках с тяжелыми физиономиями под шляпами-котелками. Со всех сторон обошли, и слева, и справа, Только впереди не было ни одного. Артур побежал было, но после первых же нескольких шагов дыхание перехватило, и он понял, бежать нельзя. Не то астма опять скрутит его. Пришлось снова перейти на шаг. Он только быстро поглядывал влево-вправо, пытаясь прикидывать расстояние, отделявшее его от преследователей и направление до скорости их передвижения. Если он достаточно быстро прошагает по дорожке и одолеет ступеньки, он, пожалуй, успеет пройти внутрь, опередив хмырей в котелках. И Артур пошел быстро, как только мог, протискиваясь между группками учеников, медливших перед входом. Он впервые радовался тому, что в этой школе его пока еще никто не знал, не окликал «Эй, Артур, погоди!» и не пытался, как это неминуемо приключилось бы в прежней школе, остановить его, чтобы поболтать. Ему удалось достичь ступеней. Собаколицы настигали, они были уже в футах в 10-15 от него, а на крыльце, как назло, толпилось уйма народу, в основном старшеклассников. Протолкаться никакой возможности не было, и Артур... Пустился зигзагом, ныряя между парнями, и только извинялся на ходу, если кого-нибудь задевал. Он почти добрался до входа, за которым, как он отчаянно надеялся, его ждала безопасность. И вот тут-то кто-то сзади сгреб его за рюкзачок, вынудив резко остановиться. Было мгновение ужаса, когда Артур успел решить «все, попался». Но потом... Раздался голос, который, несмотря на угрожающий тон, едва ли не обрадовал мальчика. «Толкаешься? Плати по счету!» Парнишка, державший его за рюкзак, был гораздо крупнее Артура. Но отпетым хулиганом не выглядел. Может, от того, что в школьной форме трудно выглядеть жутко крутым. У него даже галстук был по всем правилам повязан. «Какая уж тут крутизна!» Артур мгновенно определил его для себя как парня с определенными претензиями на крутость, но лишь с претензиями. «Ой, плохо мне, сейчас блевану», сообщил он ему, искусно зажимая рукой рот и надувая щеки, словно в самом деле сдерживая рвоту. Кандидат в хулиганы так быстро отдернул руку, что оба качнулись в разные стороны. Артур, впрочем, именно этого и ждал, а потому удержал равновесие и преодолел следующие три ступеньки одним скачком всего лишь на несколько шагов, опережая толпу деятелей в котелках. Сколько же их было? Не сосчитать. Прямо стая ворон, пикирующих на кусок мяса. Ученики и преподаватели сторонились с дороги, не догадываясь, что заставляет их так поступать. Многие с озадаченным видом замирали на месте или даже отскакивали прочь и лишь потом спрашивали себя, «Да что, собственно, такое?» На какую-то секунду Артуру показалось, спасения нет. Собаколицы наступали ему буквально на пятки. Он слышал их тяжелое пыхтение у себя за спиной. Он даже обонял их дыхание. И все было именно так, как рассказывала листок. из ртов у Воняло тухлым мясом, запашок даже похлеще, чем в загаженном отбросами переулке в задах какого-нибудь ресторана. Вся эта жуть придала Артуру сил и проворства. Он единым духом одолел оставшиеся ступеньки, ударился во вращающиеся двери и ввалился внутрь, растянувшись на полу. Он сразу вскочил на ноги, готовый снова бежать, хотя дыхание уже сипело в груди, а легкие грозило свести судорога. И хуже всего был отвратительный страх, что собаколицы вот-вот ворвутся следом за ним, а его прижмет приступ асмы и он будет беспомощен. На его счастье, преследователи так и остались за дверью. Они столпились у входа, влипнув плоскими рожами в стеклянные створки. Только теперь Артур смог во всех подробностях рассмотреть их. Они вправду выглядели этакими гибридами людей и собак породы Бладхаунд. Маленькие поросячьи глазки, отвислые щеки и длинные языки, вовсю слюнявившие стекло. В общем и целом, достаточно злобные карикатуры на Уинстона Черчилля. Артура еще удивила, что все они почему-то сняли свои дурацкие котелки и дружно держали их на сгибе левой руки. Правда, обоняние им это не прибавило, поскольку волосы у всех были одинаковые, короткие, бурого цвета. Ну точно собачья шерсть. «Пусти нас, Артур!» — проскрипел один из них. Второй подхватил, за ним еще и еще, и скоро за дверями поднялась гнусная какофония, в которой были едва различимы отдельные слова «Нас, Артур». Пусти, Артур, Артур, впусти, Артур, нас!» Артур заткнул пальцами уши и двинулся прочь по главному школьному коридору. Он изо всех сил сосредоточил внимание на своем дыхании, подчиняя его спокойному, безопасному ритму. Лающие призывы снаружи начали медленно, но верно удаляться. Артур дошел до конца коридора и оглянулся через плечо. Собаколицы исчезли. Двери свободно пропускали учителей и ребят. Все они разговаривали, смеялись, а на улице светило солнце. Все нормально, все как всегда. — У тебя уши болят? — спросил кто-то. Прозвучало это даже с некоторым участием. Артур покраснел и вытащил из ушей пальцы. Итак, хмыри в котелках явно не могли его здесь достать. Значит, по крайней мере, до конца учебного дня можно думать только о насущных школьных проблемах, об уроках и притирке в новом для него классе. А еще можно попытаться разыскать Эда и листок. Артуру хотелось рассказать им обо всем, что с ним произошло, и выяснить, могут ли брат и сестра по-прежнему видеть собаколицах. Кто знает, может, ребята помогут ему сообразить, как со всем этим бороться. Он полагал, что встретится с ними в спортзале, когда все будут готовиться сдавать обычный понедельничный кросс. У него самого была записка об освобождении, но все равно следовало пойти туда и отдать ее мистеру Вейтману. Правда, прежде урока физкультуры надо было пережить целое утро математики, естественных наук и английского. По всем этим предметам Артур отлично успевал, когда бывал в настроении. Но сегодня был определенно не его день. Какие уроки, когда за ним гнались и едва не поймали? Наконец подошел урок физкультуры. Артур направился в спортзал, пройдя туда не через двор, а школьными коридорами. К его немалому удивлению, учеников в зале собралось на добрую треть меньше, чем неделю назад. Не доставало порядка 15 ребят, и среди них Эдда и Листок. Мистер Вейтман. Не слишком обрадовался Артуру. Он взял записку, прочел и отдал ее, не сказав ни слова, и повернулся к Артуру спиной. Тот остался стоять, соображая, чем ему следует заняться, пока остальные будут бежать. «Еще есть освобождение», — окликнул Вейтман. «А где целый класс?» «Заболели», — пропищал детский голос. «Что, прямо так все заболели?» — поинтересовался физрук. Что же интересно с ними будет зимой? Учтите мне. Если кто вздумал шутки шутить, я не пойму». «Нет, сэр, они в самом деле болеют», ответил кто-то из серьезных спортсменов, чей голос для учителя кое-что значил. «Куча народа какую-то заразу схватила, типа простуды». «Ладно, Рик, верю», сказал Вейтман. Артур присмотрелся к этому Рику. «Приятный». Красивый парень и явно будущая звезда спорта. Рик словно сошел с телеэкрана, шагнув в спортзал прямо из рекламного ролика про зубную пасту или беговые кроссовки. Кому и верить Вейтману, если не Рику. И все равно было странно, что такая тьма учеников разом свалилась с инфекцией. В такое-то время года. В особенности, если учесть, что вот уже пять лет всех детей дважды в год в обязательном порядке вакцинировали от гриппа. Последняя такая прививка была сделана два месяца тому назад и считалось, что даже серьезному вирусу ее не пробить. Артур ощутил, как глубоко внутри зашевелилась знакомая боязнь, та самая, что подспудно сопровождала его, сколько он себя помнил. Вот случится еще одна страшная эпидемия и унесет всех, кого он любит. — Добро, приступаем к разминке, — велел Вейтман после чего, наконец-то, удостоил взглядом Артура и поманил его к себе движением пальца. «А ты, Пен Халлиган, посиди где-нибудь, поиграй в бирюльке, только чтобы мне сегодня без происшествий». Артур лишь молча кивнул. Уж лучше было совсем ничего не говорить. Ему и так хватало проблем, когда другие дети принимались над ним издеваться, но с ними у него всегда был какой-никакой шанс поквитаться. Или свести все к шутке. А как поквитаться с учителем? Повернувшись, Артур побрел к выходу из спортзала. На полпути он услышал шаги бегущих за спиной, потом его тронули за руку. Он вздрогнул и едва не шарахнулся, вообразив на миг, что собаколицы все-таки ворвались в школу. Но нет, это была всего лишь девочка. Незнакомая девочка с ярко-розовыми крашенными волосами. «Ты Артур Пенхаллиган?» – спросила она, не обращая внимания на смешки остального класса, видевшего, как пугливо вздрогнул Артур. «Да». «Листок прислала мне письмо на электронку, чтобы я тебе отдала», – сказала девочка, вручая Артуру сложенный бумажный листок. Артур взял его, старательно игнорируя у мальчишек у себя за спиной. «Не слушай ты этих мутантов», – сказала девочка нарочито громко. Она улыбнулась и побежала к своей компании, туда, где со скучающим видом стояли рослые крепкие девочки. Артур сунул распечатку электронной почты в карман и вышел из спортзала, чувствуя, как горят щеки. Он даже сам не знал, что смутило его больше – пренебрежение Вейтмана или эта записка, переданная ему у всех на глазах. В конце концов он укрылся в библиотеке. Пришлось, правда, объяснять библиотекарше, что он освобожден от физкультуры, показывать записку. Зато потом, оглядевшись, Артур устроился за столиком на втором этаже у окна, сквозь которое была хорошо видна улица и двор перед школой. Первым долгом Артур устроил на столе внушительную баррикаду из толстых справочников и энциклопедий, так что образовался отгороженный уголок. Разглядеть, что именно он читал, Можно было лишь подойдя вплотную и заглянув ему через плечо. Только тогда он вытащил из рюкзачка ключ и атлас и положил их на стол рядом с запиской от листок. Почти сразу же краем глаза подметил какое-то быстрое движение, оглянулся на окошко. И точно, Собаколицы были тут как тут. Как того и следовало ожидать. Они, один за другим, выскальзывали из-за деревьев, из-за припаркованных автомобилей и выходили вперед, чтобы таращиться на окно библиотеки. Им было в точности известно, где он находится. Правду сказать, Артур надеялся, что почувствует себя уверенней, если сможет их видеть. Вот, мол, какой я отважный, дал им себя увидеть в окно. Получилось ровно наоборот. Его затрясло при виде этой толпы, безмолвно пялившейся на него снизу вверх. «Спасибо и на том, что ни у кого пока мест не видно крыльев, в отличие от той твари, которая ночью висела перед окном его спальни. А может, это лишь вопрос времени? Подождать немного, и крылья появятся?» Артур заставил себя отвести взгляд. «Я маленькая белая мышка. Я не позволю большой злобной кобре меня загипнотизировать. Я не поддамся и сумею спастись». Его жутко подмывало удрать поглубже в недра библиотеки, спрятаться за книжными полками и хоть на время обо всем позабыть. Увы, он отлично понимал, это не поможет. Ну, а сидя здесь, он по крайней мере знал, где находятся собаколицые. Другой вопрос, что именно они собой представляют. Подобных вопросов у Артура накопился изрядный мысленный список. Он развернул бумажку с электронным письмом от листок и прочел. Кому? Pinkhead55, typightmail.com От кого? RayPriptim20, byhes.gov Привет, Элли. Это я, листок. Можешь передать месседж Артуру Пенхальгану? Ну, парню, что спекся в прошлый понедельник на кроссе. Тощий, бледный, ростом с эда. Причесон, как у Гарри Крэга. Важно, чтобы получил. Пока-пока. Надо бежать. Спасибо. Листок. Привет, Арт. Прости, что не зашли в больнице. Эд расклеился в ночь на вторник, потом предки оба и тетя Манга. Кликуха такая. Я пока окей, но дом в карантине. Доктора, полиция, костюмы биозащиты, противогазы. Жесть. Гряд новый вирус, а вакцина не пашет. «Пока никому круто не поплохело, но от Эда и прочих воняет той же пакостью, как от собаколицых. Какая-то связь, только доктора не чуют, у них химические костюмы, и Эд с предками тоже не чуют. Оно понятно, все в соплях. У медиков с собой электронный нос, и он показывает все окей, а я-то знаю, что не окей, только мне никто верить не хочет. Прикинь, вирус наверняка от хмырей, я очень надеюсь» что ты все еще можешь их видеть. Ты должен все раскусить, иначе нам крышка. Федералы обрубили инет с телефоном. Небось, боятся паники. Этот месседж с планшета я стянула у доктора. Скоро они хватятся, мне страшно. Вот такое письмо.